Эпилог. Господи Боже, Рудольф Адольфович, опять вы? Я, я, Марья Никитишна. Тут у нас, дайте угадаю, снова внук родился. Ну, почти. У друга жена рожает. С внуками мы на первое время отстрелялись, правда, солишка. Соломея Марковна взяла под руку мужа и тепло улыбайски внула. Отстрелялись, значит, рассмеялась пожилая акушерка. И решили друга поддержать. Так точно. Нас от дома откомандировали справиться о состоянии роженицы. И в качестве подкрепления для молодого отца. Сверкнула боятельная улыбкой Рудольф, а потом резко переключился, шикнув на сопровождающих их близнецов. Сашка, Настя, ну-ка угомонитесь. Обещали ведь хорошо себя вести. Мы больше не будем, толкнула в бок брата Настя и высунула язык. Мартышка, пожурила девочку Соломея. Эй, как звать жену друга? Фира левовна Гер. Сходите, голубушка, узнайте, как она. Как папашка будущий. Он-то хоть и молодой отец, но сердечко слабое. Вдруг не выдержит такого счастья. Один момент. Мария Никитишна удалилась, оставив сияющего во всех смыслах этого слова Рудольфа и взволнованную Соломию в компании доверенных им детей. По-моему, наш дом скоро лопнет по швам, как та рукавичка из сказки, когда в неё забрался медведь, задумчиво прокомментировала Соля, наблюдая за ребятинёй. Двойняшки-спортсмены за последний год значительно подросли и даже стали ходить в детский сад. Да только сегодня их группу закрыли на карантин, а из-за занятости Тани и Алёшки Соля с Родиком взяли внуков к себе, внуков. Иначе они этих малышей уже не воспринимали. На старости лет Соламея и Рудольф обрели то, о чём раньше могли лишь мечтать: всепоглощающую любовь, дружную семью, успешных детей и замечательных внуков. Их счастье совсем немного горчило. Но тем ярче ощущался его прекрасный, ни с чем не сравнимый вкус. Родик обнял жену за плечи и в ожидании новостей ударился в воспоминания их венчание с Саломеей, самый счастливый день в его жизни, и она, такая красивая, и сам момент. Он плакал. Впервые за долгие-долгие годы плакал и совершенно того не стыдился. Да и чего стыдиться, если у всех присутствующих глаза были на мокром месте. Хотя нет, не у всех. Капиталист не плакал, он нервничал, потому что утром узнал, что Наташа беременна, а по тому плакать и всечески переживать той категорически запрещалось. Слёзы Наташи на их соли венчании чуть было Семёна не доконали. Уж очень он серьёзно воспринял роль мужа и отца. И надо признаться, у него хорошо получалось с этой ролью справляться. Да что там хорошо, отлично даже. Он был прекрасным любящим мужем, когда не доводил Наташу до белого каления своей гипертрофированной заботой. Слишком буквально Семён воспринимал все врачебные предписания, слишком волновался о своей любимой девочке, которую так долго ждал. Маленький Даниил Голушка родился месяц назад. В этих самых стенах Вродек никогда не забудет обезумевшие глаза Семёна, когда у Наташи на 3 недели раньше положенного срока отошли воды. Они как раз отмечали месяц со дня рождения Матвея Измайлова. Гордый депутат демонстрировал сынишку всем желающим и делился успехами карапуза. Женщины сидели чуть в стороне, в то время разговоры в их доме кружили исключительно вокруг предстоящих родов его обитательниц. Причём мужчины эту тему муссировали едва ли не чаще своих жён. В тот вечер речь зашла о грудном вскармливании, точнее, мужики с какого-то перепогу принялись обсуждать вкусовые качества грудного молока. Уже отстрелявшиеся Таня и Катя с нескладительно наблюдали за разговором, а Кира, Фира и Наташа с приблизительно одинаковым недоверием на лицах поглядывали в сторону спорящих мужчин. А я тебе говорю, Что чеснок в период грудного вскармливания в пищу употреблять можно, авторитетно заявил Константин. Тебе-то, может, и да, парировал Сёма. А кормящей матери нежелательно, молоко станет невкусным. Бабка Надвое сказала. На самом деле, наукой доказано, что оно станет только слаще и никакого отталкивающего вкуса не приобретёт. Не поверю, пока сам не попробую, оскалился капиталист. Наташа вскочила. На щеках девушки двумя розовыми бутонами расцвёл смущённый румянец. «Семён!» — воскликнула она. А потом как-то ухнула и покачнулась. Семён бросился к жене белый как полотно. «Что, маленькая, тебе плохо, да?» «Не знаю. Мне кажется, у меня воды отошли». Вот так они и очутились в этих стенах во второй раз. Всем табором. Так их компанию прозвали в роддоме. Ну а после... Кира и Кирилла схисливили девочкой, маленькой зайкой Софийкой. Ну, Рудольфа Дольфович, и сделали вы нашему роддому план? Да вы что, Мария Никитишна, неужели уже родила? А то мальчишка у вас хорошенький, и друг ваш молодцом держится, до последнего с женой был. Ох, а вот и он. Эдуард выглядел устало. И несколько пришиблено. Родик даже забеспокоился. Несмотря на то, что с новоявленным отцом они были знакомы не так давно, Рудольф успел им проникнуться, даже больше, впустить в сердце, как и всех, кто жил с ними под одной крышей. "Но, «Ну, что скажешь, дружище? Ты как?" не понял ещё, признался мужчина. "Фирочка, молодец. Но я, чёрт" Я ведь никогда и не думал, что в таком возрасте, Эдуард неопределённо взмахнул рукой и резко осёкся. Сын. У меня сын, Рудольф. Ты можешь себе представить? Они могли домой ехали, улыбаясь. Всё тому способствовало и счастье, которое поселилось в их семьях, и замечательная погода, осень, удивительная, тёплая, наполненная светом. который тонкими золотыми лучами проникал под пёстрые кроны деревьев, серебрил кружева паутинки, разливался по опавшей листве, заставлял уморительно жмуриться сопящих в колясках ребятешек. Завидев машину Рудика, Кира вскочила. Ну, как он? Как папа? Как Фирочка? Если поначалу Кира и волновалась по поводу судьбы отца, то теперь её тревога улеглась. Он был по-настоящему счастлив рядом с Фирой, удивительной, заботливой, любящей. «Хорошо всё, Кирюша, братик у тебя родился», — обняла молодую женщину Соломия. Кира закусила дрожащую губу. «Братик. Ей было двадцать девять лет, а у неё родился братик. Разве не чудо?» «Опять пацан», — ухмольнулся Семён. А потом, ударив по ляшкам, заржал во весь голос. Кир, да ты замочишься от Софики женихов отваживать. Даже если не принимать во внимание Кирюхинова брата, остаются ещё Мотька и Даниил. А Саню моего чего со счетов сбрасываете? встрял в разговор подтянувшийся откуда ни возьмись спортсмен. Вот-вот, ещё и Саня, продолжал веселиться капиталист. Пиши пропало, Кир, отбой от женихов не будет. А вот и фиг у этим женихам. "Да моя красавица", обратился Кирилл к открывшей глазки дочери. "Ты только папина и мамина, правда?" Кира улыбнулась, с нежностью наблюдая за любимым. Она не представляла, как жила раньше, до него, до них. Теперь каждый её день, даже самый будничный, был наполнен счастьем. Тихим и каким-то безметежным, что ли? Ох, Кир, до поры до времени папина и мамина. А время ой, как быстро бежит, взгрустнула Катерина, забкакутаясь в тёплый плед. Костя тут же подошёл ближе и обнял продрогшую жену. Катя потёрлась холодным носом о его тёплую шею, продолжив мысль. Аришка вон наша в кино пошла с одноклассником. Я с ним, кстати, поговорил. Неплохой вроде парень. вставил свои 5 копеек Алексей. Катя прыснула, Наташка тоже рассмеялась. Мне уже жалко Сонечкиных будущих ухажёров. Как представлю, как вы будете её все на свидания провожать. Если уж Аришкеному мальчику досталась и от Лёшки, и от Кости наверняка. Девушка глянула на депутата и вопросительно вскинула бровь. Ой, а я что? Это моя дочка, конечно, если с ним поговорил. Чёрт. И я парня присоннул немного, повинился Сёма. И я чуток впрякся, ещё главное понять не мог, чего парень побелел так сильно. Я же со всей доброжелательностью знал бы, что уже четвёртый к нему подхожу, не стал бы, хмыкнул Кирилл. Не в силах сдержаться, Катя во всё горло рассмеялась. Маленький Данька сонно моргнул и завопел: "Извините, еле выговорила сквозь смех Катерина. Э-э, ты чего это разорался? Семён извлёк сына из коляски, осторожно прижал к груди, придерживая за головку, поверх которой поймал любящий взгляд жены, в который раз за этот год сердце сжалось от невыносимой, щемящей нежности и любви, которая разгоралась в его сердце с каждым днём всё сильнее. Холодает, заметила Соломия. Пойдёмте-ка, друзья, по домам. Не хватало ребтнё застудить. Молодёжь послушно двинулась к дому. После воссоединения с Соли и Рудольфа ими было принято совместное решение оставить за собой квартиру на третьем мансардном этаже, где было больше света, необходимого Рудольфу для работы. Свою квартиру Фири и Эдуарду продала Соломия Марковна. И жили те рядом с депутатской четой на первом этаже. На втором ничего не поменялось, как, впрочем, и на третьем. Только некоторые вещи переехали из квартиры Соли. И она сама. Кира с мужем и дочерью вошли в квартиру. Светлые комнаты, огромные окна, красивая мебель и дорогие картины на стенах. Несмотря на то, что Родик передумал переезжать, он всё же подарил соседям обещанные предметы искусства. Кира не знала их реальной стоимости, она вообще этим не интересовалась. Для них с Кириллом они были бесценными, как родина, как дружба, как любовь. Кирилл аккуратно положил дочь в колыбель. Скользнул ладонями по рукам жены и осторожно помассировал хрупкие плечи. «Устала?» «Немного». «Прости, столько работы навалилось, как специально, когда тебе помощь нужна». «Ты у нас начальник теперь, привыкай, а помощников у меня хоть отбавляй. Весь дом на подхвате», — улыбнулась Кира, потирая щекой отвердые смуглые пальцы. «Повезло нам с домом. А мне с тобой?» «А мне с вами». Кирилл перевел взгляд на вновь прикорнувшую дочь и, не отрывая от той взгляда, поцеловал в висок любимую жену. «Год. Всего год прошел. А как изменилась жизнь? Спасибо, небо. Спасибо, дом. И тебе, осень, тоже спасибо». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.